глава 66. о благородной огрипине еще одной верной и прекрасной женщиной которую следует поместить среди благородных жен безмерно возлюбивших своих супругов была агрипина дочь марка агриппы и юлии дочери императора Октавиана, властителя всего мира эта достойная женщина была выдана замуж за германика благороднейшего образованного, очень мудрого человека, заботившегося об общем благе Рима. В то время правил император Тиберий, человек дурных нравов, и он так завидовал доброй славе Германика, мужа упомянутой Агриппины, и всенародной любви к нему, что приказал его подстеречь и убить. После его гибели эта благородная женщина испытала такую скорбь, что и сама желала погибнуть. И она сделала для этого все, что могла, бесстрашно бросая Тиберию в лицо ужасные оскорбления. За это он повелел ее избить, жестоко пытать и бросить в темницу, но она из-за скорби по своему супругу, которую не могла преодолеть, больше возлюбила смерть, чем жизнь, поклявшись никогда больше не есть и не пить. Когда об этой клятве узнал тиран Тиберий, он решил продлить ее пытку, и хотел насильно заставить ее есть, но не преуспел в этом. Он пытался заставить ее проглатывать пищу, но она показала ему, что хотя у него есть власть отправлять людей на тот свет, сохранять их жизни против их воли он не может, поскольку она сама выбрала, как окончить свои дни.